Смерть княгини Евпраксии. Долгие одинокие дни, а еще дольше осенние темные ночи. С того времени, как ушел с войском Федор, не было минуты, когда отпустила бы печаль тоска сердца Евпраксии. и редкую ночь не орошала княгиня горькими слезами пуховой подушки. Одна была ей утеха — маленький сын Иван Всеволод. Склоняясь над его колыбелькой, поверяла молодая княгиня своей, думая, несмысленку сыну, обращаясь к далекому Федору. Белолицый и голубоглазый мальчик улыбался матери и тянул руки к ее заплетенным надве косом, и плакала княгиня и улыбалась, любое с сыном. В ту осень долго стояли ясные золотые дни. В солнечной тишине расцветали на лугах васильки и мышиной горошек а пушки тонко пахли мятой и чабрецом. Княгиня засматривалась на багряные леса, что рдели на той стороне осетра, куда ушла рать Федора. Оттуда к городу летели стаи грачей, беспокойные и шумные перед близким отлетом в дальние края. И княгиню подмывало спросить у голосистых черных птиц, что видели они за темными лесами, не бежит ли гонец от князя Федора. А может, гонит он сам своего резого коня? И Евпроксии ясно-ясно представлялось лицо Федора, освещенное нетерпением, как гонит он вперед притомившегося коня, стараясь разглядеть в туманной дали верхи своего терема. Иногда заходили в городок рязанские люди, двигавшиеся на Москву и Владимир. На расспросы княгини рязанцы отвечали хмуро, что вести от войска князя Юрия не было, и что княгиня Агриппина Ростиславовна и прочие рязанские честные жены слезами изошли от безвестия. Два раза нарождался и убывал месяц с тех пор, как ушла рать. Унылая тишина легла на городок. Люди с раннего вечера плотно затворялись в домах, и до самого утра не слышно было в городе ни одного звука, кроме монотонного переклика сторожей на городских стенах. Чтобы скоротать время, принялась княгиня шить вместе с мамками и девушками швиями из свежего льняного полотна рубашки мужу. В просторной горнице, примыкавшей к теплым сеням, с самых сумерек, как только вносили свечи и каганцы, девушки рассаживались по лавкам с юркими веретенами, тянули тонкие нити и запивали песни. Княгиня вместе с мамками садилась к столу и начинала выкраивать из полотна пошиву. Хорошо поют девушки, и под песню ловко работают руки швей. Княгиня склонилась над шитьем. Ей представлялось: Федор бредет в темном поле, один. Вокруг него свищет ветер, дождь сечет ему озябшее лицо. Она встряхнула головой. Ее спросила нянька. «Что ты, свет-княгинюшка, или князя своего вспомнила?» «Вспомнила», — отвечала Евпраксия, и слезы вспыхнули у нее на пушистых ресницах. Нянька нахмурила густые брови. Девичья песня оборвалась и погасла, будто заглушенная строгим говором няньки. По всем городам и селам течет сейчас печаль. Ушли у всех мужья, братья, сыновья. Куда ушли? Что они там в глухой дальней стороне увидят? Под каким ракитовым кустом сложат буйны головы? Нет нам ни весточки, ни слуха. проксе остановила няньку. — Ой, что ты кличешь беду, старая? — Обойди, беда, порог наш. Повисни на хвосте черной кошки, — прошептала нянька и подняла на княгиню глаза. — Я не о князе твоем помыслила, сударушка. Федор Юрьевич был на Рязани первым молодцом, и в этой беде не потеряется. Гляди, вернется скоро. А я толкую о других, о ратниках и мужиках. После длинного безмолвия опять завели тихую песню девушки. Они принялись величать княгиню, весело притопывая ополовицы и посветлело на сердце у княгини Евпроксии. К концу второго месяца безвестие начало смертно томить молодую княгиню. Она плохо стала спать и часто отворачивалась от еды. Разыгравшаяся непогода, непрестанные ветра, гудящие на потолках, нагнетали черную тоску. Косые холодные дожди сменялись снежной крупой, ударявшей в слюдяные оконцы. В горнице стояла серая полутьма. Стремясь поближе к людям, Евпраксия часто уходила в церковь, но и молитвы не приносили успокоения. И здесь не покидала Евпраксию дума о Федоре. Часто крестясь и припадая на каменный пол, она думала, ⁇ Велик ты, Господи, и многомилостлив ⁇ от чего же не можешь ты вернуть мне друга, мужа моего? Зачем разлучил нас злой разлукой? Потом Евпроксия шла на высокое крыльцо своего терема. Отсюда широко открывались луга за осетром. Почерневшая гряда лесов и извилистая лента дороги с белесыми дождевыми лужами. Прямо под крыльцом проходил островерхий городской тын, поставленный на крутом откосе горы. Когда Евпроксия смотрела с крыльца вниз, у нее слегка кружилась голова. Стоя на крыльце терема, княгиня успокаивалась. Ей мнилось, что, всматриваясь в серую ветряную даль, она приближается к Федору, и он слышит тоску ее, спешит к ней. Не нынче завтра появится у перевоза его белый долгогривый конь. От ветра у нее слезились глаза, и в них все двоилось. Озябшая и опустошенная напрасным ожиданием, Евпраксия уходила в теплую горницу где громко угукал и улыбался няньке маленький Иван Всеволод. Однажды всю ночь не могла сомкнуть глаз и Ивпроксия. Ей все чудились чьи-то шаги за стеной, осторожное постукивание, сдавленные голоса. И мальчик спал неспокойно, метался по подушке, сбрасывая ногами теплое покрывало. А тут еще с полуночи разгулялся за стенами ветер. Он бился в следяные оконца, царапался в бревенчатые стены, выл под потолком. Она проснулась. За окошком белело позднее утро. В сенях топталась по скрипучим половицам старая нянька, и в растопленной печке стреляли еловые поленья. Когда совсем ободняла, Евпроксия решила выйти с маленьким сыном на крыльцо. Думалось ей, что нынче непременно придет гонец с известиями от Федора. Утром ветер упал, но низкие облака бежали быстро, словно спешили покинуть эти неласковые и пустынные места. Над лугами кружились и кричали галки. По неспокойной отряби реке мокрые мужики тянули бичевой два груженных плота. Старший платогон бегал по бревнам, истошно крича нашедших берегом мужиков. Сколько раз окидывала княгиня взглядом эту дорогу от перевоза на осетре, и до лесов, подступающих к лугам. И все же манил ее этот извилистый путь. Закрыв от ветра лицо ребенка, Евпроксия подняла взгляд на луга. И вдруг у нее сразу обмякли ноги, и сердце затрепыхало, падая вниз. По дороге от леса мчался всадник. Это непростой гонец не мужик лесной, нет. Евпроксия видит шишак, развивающиеся крылья плаща. Уже видна голова белого коня, который склонился притомившийся всадник. Сбоку у седла приторочена какая-то кладь. «Скорее, всадник, не жалей своего усталого коня, гони, гони!» Евпроксия, ликуя, подняла на руках маленького сына и шептала ему дрожащим от слез голосом. «Это твой отец скачет, видишь, милый?» «И конь его белый развивает вон гриву, завидев родной дом». «Смотри, смотри!» Вот всадник подскакал к провисшему мосту, задержался перед каменистой гатью на минуту и поднял голову вверх. Потрясенная Евпроксия застыла, не договорив начатого слова. То был не Федор, а пистун его, верный Аполлоница. В отчаянии она взмахнула широким рукавом. Аполлоница ударил плеткой коня, перемахнул гать и вступил на мост. «Не утерпела!» — крикнула Аполлоница Евпроксия. «А где муж мой, Аполлоница?» Воин подскакал под самую кручу горы и снова поднял вверх голову. «Вот он, наш князь Федор! Неживым, так мертвым прибыл к тебе светлая Евпроксия!» Так и не узнал верная полоница, что произошло на высоком крыльце терема. Оступилась ли княгиня Евпроксия или зашлось у нее сердце при вести о смерти любимого мужа. Только видел он, взмахнула княгиня своим коньем рукавом и ринулась вниз на острые верхи дубового тына вместе с сыном своим, княжичем Иваном Всеволодом.